Государственные заботы Премьер и министр внутренних дел Столыпин с некоторых пор вступили в конфликт с министром финансов России каковцевым Последний обиделся на премьера за то, что тот ротовал за передачу мощного крестьянского банка изведения Коковцева Министерству земледелия. Получив упоминавшийся выше рапорт Ефимовича, на ближайшем заседании Государственного совета, обращаясь прямо к государю, Столыпин, придав голосу печальные нотки, произнес. «Наш уважаемый Владимир Николаевич утверждает, что Министерство финансов бьется над тем, как увеличить сальды, как сэкономить каждый рубль. Но почему-то раскрадываются золотые прииски, состоящие в ведомстве министра финансов. Тащат, увы, не фунтами, а пудами». «Так пусть ваше министерство ловит преступников!» — запальчиво проговорил Каковцев. «Мы ловим их, вопреки тому, что министр финансов мешает нам делать это, урезая финансирование на полицию». Государь, которому эта пикировка была не по душе, произнес. «Бюджет, как одеяло, которое каждый тянет на себя. Да, Пётр Аркадьевич, в новом бюджете мы заложим для вас дополнительные средства, но сделайте одолжение, пресеките хищение с приисков». Столыпин не проронил в ответ ни слова, но благодарно склонил голову. Через час товарищ заместитель министра внутренних дел Лыкошин отправил Ефимовичу телеграмму. «Незамедлительно примите меры к задержанию преступников за ПТ, торгующих приисковым золотом ТЧК. Результат сообщите ТЧК». В тот же вечер Ефимович распекал кошка. «Дело под контролем у самого Столыпина. Вы провалили поимку преступников, которых можно было брать голыми руками. Приказываю в трехдневный срок преступников поймать, золото вернуть государству. Иначе...» — генерал выкатил белки, налитые от напряженной работы и бессонницы кровью. «Иначе...» — он не нашел грозных слов, лишь потряс в воздухе волосатыми кулаками. Кошка сдержал вздох раздражения, но с досадой подумал. Все-таки придется Соколова затребовать. Хотя и он, я уверен, ничего не распутает в этой дикой истории, но в любом случае хорошо. Не поймает жуликов, спесь у него поубавится. А то слышно повсюду «Ах, этот гениальный Соколов! Ах, бесподобный российский Пинкертон!»